Я только что закончила рассказывать, как была отбита атака на Дуэссексом. Пальцы Мэлони слегка подёргивались, отражая работу виртуальной руки. Вдруг Марк обнаружил, что его модуль вышел в унисферу через коммуникационный узел в Ранвиче. Сигнал был очень слабым, но достаточным, чтобы поддерживать основные функции информационного канала. "Я репортёр", негромко сказала Мэлони.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 Станция Какатен на Уэкси готовит червоточины в каждый из миров, оказавшихся в изоляции, включая и этот мир. Без перехода в конечном пункте это сделать нелегко, но к процессу подключился Ри. Вперёд вышел Саймон. Я знаю, что покидать дом очень тяжело, но сегодня нам придётся смириться с реальностью. Больницы не справляются, атаки в остальных частях планеты ещё не прекратились. Не думайте об эвакуации. Это перегруппировка сил, вот и всё. Я вернусь и отстрою свой дом заново. И я надеюсь, что мы ему примеру последует каждый из вас. Когда мы уезжаем? спросил Юрий. Сколько у нас ещё времени? Во флоте составлен список, сказала Мелани. Как только откроют Червоточину, все люди из окрестных районов должны будут уехать. Все вместе.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 Посмотри-ка на свою подружку, сказала Карис. Похоже, она получила неприятные новости. Марк поднял голову и успел увидеть, как Мелони отворачивается от толпы, пряча взволнованное лицо. Она явно пробормотала какое-то ругательство, а потом дёрнула Саймона за рукав. Они стали тихо что-то обсуждать. Марк дал команду модулю отследить всю официальную информацию, касающуюся Элана.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 И ещё я попрошу всех, кто может, помочь доставить до Червоточины раненых из больницы. Все, кто разбирается в технике, на автобусной станции подойдите к ремонтной бригаде. И столпы раздались крики. Почему? Что происходит? Скажи, Саймон. К Саймону подошла Мелони. Чужаки наступают, коротко ответила она и показала на небо за их спинами. Люди синхронно развернулись к розовым тучам, приближающимся со стороны три небы. На их фоне отчетливо виднелись два белых светящихся пятна, словно два пробившихся луча солнца. С каждой секундой они разгорались все ярче. Это было шоу всей ее жизни. Александра Барон понимала, что ничто и никогда не затмит прямой репортаж из мира, где происходит вторжение чужаков.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 то это некоторым образом приближало каждого к линии фронта, создавая впечатление причастности. В аппаратной у бани параллельными потоками шли сведения о каждой из 24 осаждённых планет. Колонки, отведённые Аливензе и Балье, уже долгое время оставались зловеще пустыми. В виртуальном поле зрения Алесандры сменялись картины, передаваемые разными репортёрами,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 Банни и Алесандро придерживались строго одной темы, время от времени задавая один и тот же вопрос: "Где же флот?" И запускали повтора ослепительные вспышки, сопровождавшие гибель второго шанса на Даншином. Чудовищные сцены из атакованных чужаками миров вызывали у Алесандры чувство благодарности судьбе за то, что она находилась в безопасности на августе, в сотнях световых лет от линии фронта. Об этом она спросила Эндже, аналитика из Санкт-Петербургского института стратегических исследований, чья голограмма возникла в студии рядом с её столом. "Я думаю, что атаки на ближайшие к паре Дайсона миры говорят об ограниченной мощности их генераторов червоточин", сказала Эндж. "Но Уэссекс находится в сотни световых лет от границ третьей зоны содружества", заметила Алесандра.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 Всё зависит от степени защищённости червоточин праймов. Адмиралу Кайму придётся послать боевой корабль и атаковать их промежуточную базу. Только так можно попытаться их остановить. Банни сообщила Алесандре о выходе на связь Мелони. Я считала, что Илан недоступен для унисферы, удивилась Алесандра. Так и есть, но она как-то нашла способ пробиться. Хорошая девочка. У неё есть что-нибудь интересное? Ну да, я пускаю её напрямую, будет на готове. В виртуальном поле зрения Алесандры появилась новая картинка. Она вывела изображение на первый план. Мелони была на какой-то открытой автобусной станции, представляющей собой огромный бетонированный прямоугольник с залом ожидания для пассажиров вдоль одной из стен. В здании были выбиты все стёкла. Несущие опоры местами погнулись, а на крыше не хватало половины солнечных батарей. Несмотря на яркий свет, затянутое облаками небо уже падали тяжёлые капли дождя. Нежданные осадки усугубляли и без того жалкое положение сотен людей, толпившихся на станции. На лице была картина внезапного и полного исхода. К автобусам выстроились огромные очереди.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 У открытых двигателей автобусов толпились техники, и в одну из групп Алесандра заметила сосредоточенно работающего Марка Вернера. Мелони не стала задерживаться на первой сцене и перевела взгляд на дорогу, забитую внедорожниками, в которых сидели дети и пострадавшие от взрыва взрослые. "Мелони", заговорила Алесандра. "Я рада, что ты снова с нами. Какова ситуация в Ренттауне?"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 Пока не начала отзываться болью во всех костях Мелони, изображение, передаваемое в студию Алесандры, превратилось в расплывчатые чёрные и белые пятна. Резкая смена давления с новой силой закружила тучи над Ренттауном. Моросящий дождь за несколько секунд превратился в жалящие капли, летящие почти горизонтально. "Плазменные двигатели!" закричала Мелони, перекрывая громогласный вой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 Не рискуй собой. Убеги. Мы не можем. Изображение пропало в вихре помех. Алессандра неподвижно застыла у своего стола, но скоро овладела собой и откашлялась. Это был репортаж Мелони Рескарай, одного из самых талантливых и многообещающих журналистов, присоединившихся к нашей команде за последние несколько лет. Все мы в студии молимся за неё. А теперь очередь Гарта Уэста. Наблюдающего за фестивалем цветов на Слиго. Как там у вас, Гард? Корабли чужаков ещё не приземлились? Корабли вошли в верхние слои атмосферы Аншена, Эллана, Валтана, Помоны и на товары. Ровным голосом доложила Анна. Аэроботы открыли огонь сразу, как только корабли Праймы достигли стратосферы.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 Какие огромные, заметил Рафаэль. Несколько тысяч килотонн в каждом. Температурный диапазон и спектральный состав выбросов свидетельствуют о реакции тяжёлого водорода, сообщил Сатан. Подтверждено. Все корабли садятся на воду, добавила Анна. Логично, сказал Найджел. Такие громадины я не рискнул бы посадить на твёрдую почву, несмотря на силовые поля. Это даёт нам некоторую передышку, ответила Уилсон. Им придётся выбираться на берег, а для этого потребуются мелкие транспортные средства. К столицам и крупным городам можно будет перебросить подкрепление. Последние эйработы выведены из зоны боевых действий, сообщила Анна. Быстро получить подмогу не удастся, сказал Рафаэль.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 Следующие 30 минут Уилсон напряжённо следил за строчками информации, отражающей перемещение военного оборудования и личного состава, направляемого на Уэссекс. Под защитным куполом Битрына, служащим как антенна, наконец-то удалось открыть и стабилизировать червоточину. Беженцы устремились в переход на всех оставшихся в городе машинах и даже пешком. Персонал на станции Нарабри едва справлялся с людским потоком.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 Переброшенные в пострадавшие миры пустые вагоны создавали затор, замедляя отправку набитых до отказа составов из подвергшихся атакам городов. На встречу им со всех концов содружества шли грузовые поезда с air-работами и вооруженными отрядами. По мере открытия новых переходов для эвакуации населения сортировочные депо превращались во временные промежуточные базы. Грузовые составы останавливали на боковых путях, И аэроботы, прибывшие на них, поднимались в воздух и летели прямо над головами пассажиров. Отряды вооружённых сил в громоской броне маршировали вдоль дороги под приветственные крики и аплодисменты. Основное внимание на Аншине уделялось его столице Трилару. Уильсону хотелось сохранить его станцию в неприкосновенности, чтобы через неё перебрасывать аэроботы к другим защищённым городам планеты. Сюда были направлены войска из 35 миров, и они прибывали так быстро, как успевала пропустить их поезда, перегруженная сеть железных дорог к ККТ. Первые отряды сразу после прибытия в Трилаар вышли через временные проемы в силовом поле и направились к побережью. На Аншине приводнилось уже две сотни кораблей-праймов, и еще более двух тысяч готовились спуститься. Пойлсен даже думать не хотел, что будет после этого с климатом и атмосферой планеты. Он ведь сам видел единственный обитаемый мир Альфы Дайсона и постоянно кружащиеся над ним корабли чужаков. Праймы, в отличие от людей, похоже, совсем не заботились об окружающей их среде. В Триларе запустили разведчиков, доложила Анна. Праймы высадились поблизости от прибрежного города Скраптфт. Это в сорока милях от столицы. Изображение вот-вот появится. Уилсон повернулся к дисплею, на который транслировался сигнал с первого разведчика над Трилааром. Скорость прибора составляла 9 десятых маха, и пилотирующее устройство удерживало его в 20 метрах над землей. Позади него тянулась 100-метровая полоса пыли, поднятой мощными вихревыми потоками, ломавшими деревья и кусты,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 Продолжали следить за летательными аппаратами праймов, парившими над морем, определяя их энергетические, температурные, магнитные и механические параметры, а также оценивая вооружение и силовые поля. Датчикам удалось зафиксировать несколько видов летательных устройств чужаков: небольшие боевые платформы и более крупные аппараты, в которых находились отдельные объекты, защищённые индивидуальными силовыми полями.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 Летательные аппараты Праймов и Ай-роботы маневрировали в нескольких метрах над землёй на огромных скоростях, стараясь избежать вихрей раскалённых частиц. Восемь больших кораблей остановились в 15 км над Скраптвтом и начали обстреливать Ай-роботы сверху. Найджел видел, как по земле прокатилось цунами грязного смога. Вал, высотой более 20 километров от повисших в воздухе восьми гигантских кораблей, быстро распространялся по поверхности. Вскоре его передний край закрыл силовой купол Трилара, погрузив город во тьму. Скрытые клубами пара цилиндрические катера Праймов начали приземляться в окрестностях Скраптовта. Несмотря на тучи и испарения, окутавшие весь район, мелкие сенсоры продолжали передавать изображения.